Часть 4. Секретный ход оказался узким и запутанным. Ни ламп, ни свечей не было. Приходилось ориентироваться, полагаясь лишь на скудный свет, пробивающийся сквозь трещины в стене. В воздухе пахло сыростью. Судя по наклону пола, мы спускаемся куда-то под землю. Подметил шедший первым Хьюи. Вскоре они миновали какую-то арку и оказались в небольшом зале, где сходились несколько тоннелей. В дальней стене виднелось толстая металлическая дверь тайная комната. Так. Хьюи заметил на полу свежий отпечаток ног и насторожился. А затем: "А, это вы! Вот так совпадение!" раздался знакомый самодовольный голос. Перед дверью стоял высокий мужчина, на шеевший на шее оскадский галстук, в компании с горничной. Кажется, ещё секунду назад они страстно обнимали друг друга. "Никчёмный сыщик!" удивилась Далия. «Что вы здесь делаете, детектив Марч Бэнкс?» Горничная поспешно отступила на шаг назад, поправила платье с передником и смущенно опустила голову. Сам же Адам, наоборот, горделиво задрал нос. «Как это что? Я же говорил, что ищу книгу!» «Что-то не похоже». «Неужели вы забыли, что самыми интересными сведениями обладают наиболее красивые женщины?» «К слову, я не думал, что вы отыщете тайный ход. Вы достойный соперник, Сардис Вартс?» «Благодарю», — ответил Хьюи. Судя по выражению лица, он хотел то ли рассердиться, то ли засмеяться, то ли приложить руку к лицу. Шура поджала губы и вздохнула. «Как же бесит, когда меня опережают!» Марджи Бэнкс пропустил их словами маушей и ткнул пальцем в стену позади себя. «Ну, пришли, значит пришли. Не гнать же вас теперь. Так уж и быть, разделю с вами славу. Но деньги за пинетки длинных сусликов я заберу себе, уж не серчайте!» «Она называется винетка вечных сумерек Лавелас!» Прошипела Далиан. Точно бесит, злобно прорычала Шура. Не обращая на них внимания, Марч Банкс потянулся к дверной ручке. "Стоять!" Внезапно из узкого коридора выбежала мужчина в ладном костюме и оттолкнул сыщика. Тот зашатался и упал, пронзительно заверещав. "Что вы себе позволяете? Гордолсон, вы следили за нами?" Поразился Хёи, он узнал в клатчике одного из гостей маркизы. Наверное, он только притворился, что ушёл, а сам спрятался за одним из шкафов. А ну назад! Я первым нашёл эту комнату, воскликнул Марч Бэнкс и вцепился ему в ногу. Долсон пнул его и сверкая налитыми кровью глазами, закричал в ответ: "Заткнесь! Это я найду кнего и я заберу деньги". Дален немного понаблюдала за потасовкой, а потом холодно спросила у Харбана: "Не будешь разнимать их? Ты же полицейский". Городжанские разборки не мой профиль, покачал головой констебль. Тем временем Вдоус оно хитрил со стряхнуть Марч Бэнкса и Варвел в тайную комнату. Маленькое помещение с высоким потолком. Вдоль трёх стен возвышались книжные шкафы, а по центру стоял стол, на котором лежала большая старая книга с картинками. "Виньетка вечных сумерек", прочитал название Хьюи. "Куда? Она моя!" завопил Марч Бэнкс. Но Доос уже схватил её, раскрыл, и Гранков вскрикнул от испуга. Страницы книги стремительно развернулись и превратились в красивый замок, разделённый на два крыла и окружённый красивым садом. Игрушечный домик был большим, выше дальян, и невероятно проработанным. Двери и окна открывались и закрывались, а убранство комнат повторяло оригинал вплоть до мельчайших подробностей. Что это? Глядя на замок, изумлённо проговорил Харбан. Хёюе тоже немало удивился. Кукольный дом? А, ясно. Получается, "Винетка вечных сумерек" это книга-панорама. Книга-панорама, в смысле, в прямом. В таких книгах между страниц вставлены сложенные картинки и различные сложные приспособления. Открываешь обложку, картинки разворачиваются и превращаются в объёмные изображения, объяснил юноша. То есть, "Кукольный дом" это просто книга? Неуверенно проговорил Даусон, разглядывая грушечный замок. Понятно. Негромко хмыкнул Харбан. Занятная вещица. Детальная, проработанная, но мне кажется, она не стоит таких деньжищ. Неожиданно всем показалось, что стены и пол покачнулись и завалились с набок, как при головокружении. Такое обычно случается, когда просыпаешься и резко встаёшь. Что? воскликнул Хёи и осмотрелся. Тёмные коридоры, тайная комната не изменились. А вот книга начала Далиан исчезла, закончила за неё Шура, стиснув фотоаппарат. Все повернулись к столу. Венетка вечных сумерек бесследно пропала. Что это за чертовщина? Твои фокусы? Поднявшейся, встряхнувшись от пыли, спросил Марч Бэнкс с ухломлённого до усына. Тот промолчал. А вот горничная побледнела, затрясла головой. и дрожащим от страха голосом выдавила Этого не может быть. Дорогая, что случилось? Марч Бэнкс поплёлся обнять её за талию, но девушка отбросила его руку и обратила взор к потолку. За что, моя леди? За что вовтянули сюда и меня? Рыдая, она сорвалась с места и убежала. Стой! Объясни, что происходит? закричал Марч Бэнкс, но её ужас лишь отпростал. И что это было? недоумённо спросила Шура. Но протянул их Йои, внезапно вздрогнул и на удивление грозно приказал: "Чёрт, дело дрянь. Все на выход быстро, быстро!" Замок начал содрогаться, казалось, где-то ворочались гигантские шестерни, раскачивая его. Шора взвизгнула и первая выскочила наружу. Марч Банкс следовал за ней по пятам. Хьюис схватил Далян за руку и тоже рванул к двери, но библиотека запнулась о порог и по руку упала. Далян Хаюи пошатнулся и, устояв на ногах, протянул ей руку, однако Харбан оказался быстрее. Он схватил девушку за голову, как мяч для регби, и вылетел из комнаты с такой силой, будто пытался пробить противоположную стену. А затем... «А! Потолок! А-а-а!» С оглушительным грохотом потолок в тайной комнате обрушился и похоронил под собой зазевавшегося Доулсона. Его вопль прорезал воздух и тут же оборвался. «Ещё бы чуть-чуть и нас завалило бы вместе с ним!» Ошеломлённо подумал Хюи. Подвесной потолок? На кто и зачем установил такую ловушку? Тяжело дыша проговорил Харбан. Что, вся это значит? Что здесь творится? Сорвавшись на фальцет, закричал Марчбенкс на Хюи. Юноша невозмутимо покачал головой. Не знаю. Давайте сперва выберемся на поверхность. Здесь небезопасно. Хорошая мысль. Негромко согласился Харбан. Но будет ли безопасно на поверхности? бестрастно произнесла Даля, но ни во руках